Порыв ветра хлестнул из окон. Тяжко загремели, заплесав цепи, свисающие с потолка. И тогда взорвался Атар. «Да чушь это все!» – скричал он, потрясая кулаками поочередно на все четыре стороны. «Закон есть закон!» – глухо произнес король. «И долг есть долг!» – совсем уж неслышно добавил он, словно обращаясь к самому себе. «Закон?» – воскликнул Атар. Он тоже пару раз с некоторым удивлением оглянулся на безмолствующих болотников. Разве ж мы, закон-то, нарушали? Эльф не государев человек, чтобы его слушать. Он на службе у вас, Ваше Величество, не состоит. Следовательно, и веры его словам нет. Да и сейчас мне вот не ясно, с вашего ли позволения эльф действовал. Досточтимы ли латирий, признал король. Заранее осведомил меня о своем намерении доставить ее высочество в Дорбион. — Ишь ты! — покрутил головой северянин. — Осведомил. — Ну, а дальше, ваше величество, брат Кай дал ему отворот-поворот. Эльф и озлобился. И королевским рыцарям, которые только подоспели, башки затуманил. Они по его приказу, словно псы цепные, кинулись на нас. Тут нам уж времени не было разбирать, кто сэр Бранат, а кто не сэр Бранат. «Так вот и получилось, Ваше Величество. Волю вашу нам никто не объявлял, кроме эльфа. Но ведь он на то права не имеет. А рыцари дрались с нами не по вашему велению. Рыцарями эльф повелевал. И насчет оскорбления?» Оттор подбоченился. «Такого тоже не было. Не оскорбляли. Да и как нам успеть-то было? Он воина в бой кинул, а сам дёру задал». Да и спросили бы самого этого Бранада, который тем отрядом командовал, как дело было. Он бы рассказал. «Сэр бронат сказал Гавен, со своим отрядом еще не вернулся в Дорбион. Воины так сильно пострадали в той битве, что ни день и ни два не могли прийти в себя. Шум в зале возрос до такой степени, что в середине своей речи Аттару пришлось сильно повысить голос, чтобы перекричать собравшихся. Но последние несколько фраз он договаривал в почти полной тишине, и когда замолчал довольно долго, никто ничего не говорил. Бодрый ответ северного рыцаря, растерянный голос первого королевского министра господина Гавена, бездействие и молчание глядящего сквозь время, но главное лицо короля, который был явно доволен объяснениями Аттара, все это смутило и первую, и вторую, и третью ступени». Люди не знали, как им реагировать. Кое-кто шепотом переговаривался, но большинство только озиралось, стараясь угадать, в каком направлении будут развиваться дальнейшие события. «Сэр Атар!» – преувеличенно грозно наступив брови, подал вновь голос Гавен. «Ваша грубость возмутительна?» «Какая грубость!» – простодушно удивился Атар, который нутром почувствовал, что завладел ситуацией, и, судя по тому, что болотники не прерывали его, Делал все правильно. «Это ты еще не слышал, как я грублю. Ежели б я загрубил, ты бы от страха башмаки свои проглотил». Гавен подавился слюной и мучительно закашлялся, будто ему в глотку и вправду запихнули пару башмаков. «Я не думал, что в твоем доме мои слова будут подвергать сомнению, повелитель Гайлона». Золотым колоколом зазвучал голос Лилатирия в притихшем судебном зале. Эльф обращался напрямую к Эрлу. «Никто и никогда не обвинит во лжи моего друга и друга всего королевства», ответил король спокойно и с достоинством. «Скорее всего, здесь дело в том, что мне неверно передали вести о случившемся». «Ваше Величество», – шепнул Гавен. «Помолчи, первый министр», – оборвал его Эрл. «Возможно, так оно и было», – не стал спорить Лилатирий. «Случилось недоразумение, и я только рад, что теперь все благополучно разрешилось. Почти все». Эрл вздохнул, и облегчение ясно было слышно в этом вздохе. «Что же еще осталось неясным?» – спросил король. «Сыротар ответил на все обвинения. И насколько я могу судить, вина моих братьев только в том, что они вели себя не вполне почтительно по отношению к тебе». «Смею надеяться, ты соблаговолишь принять их и мои извинения». «Мне неприятно осознавать, что ты не понимаешь, повелитель Гейлона, что же все-таки происходит», – произнес Лилатирий. Он говорил, глядя на Эрла, но как-то так выходило, что каждый, кто был в зале, воспринимал слова эльфа, как будто они адресовались вовсе не королю, а ему лично. «Мы хотим, чтобы на ваших землях царил мир». А мир невозможен без установления единого для всех порядка. Лишь двенадцать дней тому назад ты даровал своему королевству мудрый указ, упраздняющий орден королевских магов, запрещающий деятельность магов всех сфер, кроме сферы жизни. Ибо сфера жизни – единственная отрасль магического искусства, не практикующая боевую магию, а значит и не представляющая опасности для человечества». «Издав этот указ, ты повернул развитие магии на путь созидания, а не разрушения?» Лилотирий на мгновение умолк, и в судебном зале повисла тишина. Какая-то ощутимо пустая, какая ощущается сразу после того, как стихает музыка. Да речь хранителя поющих книг и воспринималась слушателями как музыка. В том смысле, что трогала в первую очередь сердце, а уж потом, пройдя через призму чувств, впитывалась в разум. Способность к очарованию была естественной способностью великого народа. Чтобы полностью завладеть вниманием зала, эльфу вовсе не нужно было сознательно применять магию. «Не мне говорить тебе, повелитель Гайлона, как опасно чрезмерное увлечение потаенным искусством магии», – продолжал эльф. Тот, кто достигает могущества, достигает и кое-чего еще. Жажды властвовать, ибо сила и власть есть две части единого целого, и одно никак невозможно без другого. Сила всегда будет искать власти, а власть никогда не устанет стремиться к силе. Разве двух заговоров, возникших в среде магов, недостаточно для того, чтобы убедиться в истинности моих слов? Лилотирий снова замолчал, давая понять собравшимся, что этот вопрос вовсе не риторический. «Вполне достаточно», – первым ответил король. «Только благодаря вмешательству бдительного господина Гавена я остался жив». Он тряхнул головой, рассыпав по плечам тщательно завитые золотые кудри. «Я бесконечно благодарен высокому народу за то, что они предупреждали меня о необходимости издать этот указ». И глубоко скорблю, потому что не сразу последовал их совету. Впрочем, я уже достаточно наказан за свое легкомыслие. Но все же нельзя забывать о том, что этот указ – временная мера. Пройдут годы, и мрачная слава Константина угаснет. Все-таки полноценное развитие человечества невозможно без развития магии». «Не годы», – поправил эльф-короля. «Не годы, а столетия». Три нижних ступени одинаково одобрительно зашумели. «Однако», — сказал еще Эрл, — «кажется, напомнить о последнем моем указе и о причинах, побудивших меня издать его, не было целью твоей речи, досточтимой лилотирей, глядящей сквозь время». «Мы говорили о силе и власти», — певуче зазвенел, пронизывая все пространство зала, голос эльфа. И люди притихли, внимая этому голосу. «О том, что сила должна принадлежать власти, а власть обладать силой. Если же появляется какая-либо сила, превосходящая силу власти, власть перестает быть властью». «Это очень просто, повелитель Гайлона». «Действительно, это несложно», — ответил король. «Но что ты хочешь этим сказать?» «Я явился сюда, повелитель Гайлона», — сказал Лилатирий. «Чтобы сообщить тебе о том, чего ты еще не знаешь. В окрестностях города Арлема люди, которых ты судишь, освободили четверых приговоренных к смерти за незаконные занятия магией». Эрл широко распахнул глаза и приподнялся в своем кресле. Он посмотрел в сторону рыцарей, стоявших на красной горке, и взгляд его поймал Атар. «Это правда?» – спросил король. «Да, Ваше Величество», — ответил Аттар тихо, «но...» Он часто заморгал, словно пытаясь сбросить с глаз пелену, потом вдруг с силой ударил себя по щеке ладонью. «Да», — громче повторил северянин, стряхнув с себя путы эльфийского очарования. «Но те, которых мы освободили, были невиновны». «Брат Кай», — вопросительно произнес король. «Брат Герб, может быть, вы скажете хоть что-то?» «Почему вы молчите?» Кай вдруг улыбнулся. «Потому что болотнику не гоже попусту болтать языком». Просто сказал он. «Попусту?» Громче, чем требовалось, воскликнул Эрл. «Оправдывать себя на королевском суде – это по-вашему попусту болтать языком?» «Оправдываются преступники», – ответил на это герб. «А мы не приступали закону, ваше величество» а нужные пояснения нашим действиям дал брат Атар. «Люди, которых мы спасли от несправедливой казни», произнес Кай, «на самом деле были невиновны в том, в чем их обвиняли. Они никогда в своей жизни не изучали магию и, следовательно, никогда не применяли ее». «Ты слышал, досточтимый Лилатирий?» повернулся Эрл к эльфу. «Я не могу не верить Серу Каю, потому что знаю, он не способен ко лжи. «Я и не говорил, что рыцари освободили магов», заявил хранитель поющих книг. «Я сказал, что они освободили тех, кого исполняющие королевский указ приговорили к смерти». «Ну, вот, кажется, и все», произнес Эрл и хлопнул в ладоши. Улыбка осветила его лицо. Суд подошел к концу. Обвиняемые доказали свою невиновность, и мне не о чем больше спрашивать их. Я не сомневался, что так оно и будет. Осталось только одно. Сэр Кай, сэр Герб и сэр Аттар, готовы ли вы принести свои извинения досточтимому Лилатирию? Конечно, после того, как по нерушимым правилам Королевского Суда, члены Совета свершат приговор. Холодное свечение, которое все еще излучала фигура эльфа, вспыхнуло сильнее. «Не торопись, повелитель Гайлона!» – воскликнул он, – И звонкие хлысты его голоса заставили заплясать цепи, свисающие с потолка. «Не тебе и не им решать, что именно я пожелаю потребовать, чтобы смыть нанесенное мне оскорбление. И Королевский суд еще не окончен. Не думаешь ли ты, что я явился сюда просто для того, чтобы выдвинуть обвинение, которое так легко опровергнуть?» Лицо Эрла помрачнело. «Да, Ваше Величество», – неожиданно проговорил Кай. «Нам бы не хотелось, чтобы эта встреча закончилась так быстро. Наш долг – говорить с вами и вразумить вас. И чем скорее это произойдет, тем лучше». «Пусть сначала говорит досточтимый лилатерий, хмуро сказал король юному болотнику. «Как будет угодно, Вашему Величеству», – согласился Кай, поклонившись. «Оскорбление, нанесенное болотниками», — заговорил эльф, — «тяжело, ибо касается не только меня, но и тебя, повелитель Гайлона». «Меня?» — удивился Эрл. «И всего королевства», — веско добавил эльф. «Речь вовсе не о неосторожных словах. Речь о гораздо более важном, неизмеримо более важном». Болотники, презрев твою волю и твое слово, вершат свой закон, действуя так, как полагают правильным они, а не ты. Ты называешь их братьями, повелитель Гайлона, но верны ли тебе твои братья? Верный королю, узнав о том, что схвачены люди, приговоренные на основании королевского указа к смерти, только поддержит приговор – «Сделать или даже помыслить по-другому верный королю попросту не имеет права». «Но ли Лилатирий», — неуверенно произнес Эрл. «Ведь те несчастные из города Арлима и впрямь были схвачены и осуждены несправедливо». Эльф досадливо взмахнул рукой. «Справедливость. Нельзя вершить великие дела, руководствуясь справедливостью. Это непростительная слабость». «Слабость?» – скинулся Эрл. «Городские власти с излишней прытью, исполняя указ, хватают невиновных». «Болотники не признают твою власть!» Голос глядящего сквозь время стал ниже. Превратился в пугающий рокот, от которого у находящихся в зале оледенели внутренности. «Болотники не признают власть, потому что они не боятся твоей силы!» По той причине, что они сами осознают себя силой. А силой и власть есть две части единого целого. И одно никак невозможно без другого. Сила всегда будет искать власти. Что-то происходило в судебном зале. Что-то непонятное. Воздух сгустился и потемнел. Древние камни стен затряслись вполне ощутимой тряской. Однотонная их чернота вдруг поплыла мутно-молочными полосами, свивающимися в спираль, и оттого казалось, будто не камни это вовсе, а выпученные от ярости бесчисленные глаза невиданного какого-то чудовища. Пламя факелов и напольных светильников затрещало длинными белыми искрами, а цепи под потолком оглушительно залязгали жутким зубовным лязгом. Хранитель поющих книг, лилотирий, глядящий сквозь время, Стоя в ореоле багрово-красного свечения, вытянул неестественно удлинившуюся руку по направлению к Красной Горке. «Сила всегда будет искать власти!» — грохотал эльф. «Твоей власти, повелитель Гайлона! Власть уходит к тем, кто сильнее. Так будь сильнее тех, кого ты называешь братьями. К этому призываю я, пришедший сегодня в твой дом». Чтобы предостеречь тебя, призывают лица всего высокого народа, заключившего союз с человечеством. Мы союзники, повелитель Гайлона, помни об этом. Мы делаем одно дело. И я требую для тех, кто несет нам, нашему союзу опасность и беду, смерти. Четыре ступени судебного зала башни правосудия не выдержали сумасшедшей концентрации напряжения. Многие из тех, кто стоял на первых трех ступенях, вдруг, потеряв разум, кинулись куда-то и увязли в толпе, и забились там истошно вопя, ударяя соседей локтями и коленями. Кто-то забился в истерике, истошно визжа, кто-то, напротив, застыл изваянием. Несколько стражников, стоявших ближе всех к двери, побросали алебарды и принялись судорожно ломиться в закрытые двери, не замечая засовов. Один, вращая глазами, затянул босовитый протяжный вопль. Оказавшийся ближе всех к вопившему, всплеснул руками, открыл рот, словно желая сказать что-то, но вместо слов из горла его вырвался раскат безумного хохота. Господина Гавена вдруг одолела икота, да такая сильная, что он вынужден был уцепиться за судейское кресло. Частые внутренние толчки швыряли его тело то в одну, то в другую сторону, грозя и вовсе уронить. Его величество, Эрл-победитель, стиснул руки на подлокотниках. Золотые кудри короля, вмиг утратив пышность, потемнели от обильного пота. Челюсти Эрла были крепко сжаты до кровяных пятен на скулах. Рыцарь северной крепости Атар обеими руками схватил себя за плечи и точно боялся, что его вот-вот разорвет изнутри. Он расслабленно выдохнул только когда Кай, раскрытой пятернёй, толкнул его в затылок. Очарование высокого народа имело одну особенность. Самые сильные чувства, обуревавшие эльфа мгновенно, распространялись на существ, в тот момент оказавшихся поблизости. И далеко не все существа были способны вынести жуткую эту атаку на разум. Герб закончил шептать в прижатую губам ладонь. Отняв от арта руку, Он повернул ее ладонью кверху, чуть пригнул пальцы. В горсти старика-болотника вдруг заблестела горка порошка, настолько мелкого и легкого на вид, что в материальность его трудно было поверить. Герб осторожно подул себе на ладонь. Порошок молниеносно разлетелся на весь зал, осыпался на головы людей невесомыми, крохотными, искрящимися и сразу же тающими снежинками. И сила наваждения иссякла. Пламя факелов и светильников загудело ровно, стены вновь обрели законную неподвижность. Те, кто орал, замолчали. Те, кто оказался на полу, поднимались, смущенно отряхиваясь, стараясь не глядеть на окружающих. Бившиеся в истерике, все еще продолжая всклипывать, непонимающие хлопали глазами, будто только что вырвались из душных объятий скверного сна. Только цепи под потолком все раскачивались, сталкиваясь друг с другом, звенясь крежища. Дрянь! тряся головой, прорычал Атар, никому, впрочем, конкретно не обращаясь. Ты закончил свою речь, эльф? осведомился Кай у Лилатирия. Глядящий сквозь время не ответил ему. Могу ли я теперь начать говорить? обратился Кай к Эрлу. Король отпустил подлокотники кресла. С трудом, будто мышцы шеи у него онемели, он повернул голову к Лилотирию. «Они не заслужили смерти», — сказал Эрл. «Ты слышишь меня, Лилотирий?» «Они не заслужили смерти. Я не позволю причинить вред своим братьям». «Если ты говоришь так, повелитель Гейлона», — ответил хранитель поющих книг. «Значит, ты так и не понял, о чем я рассказывал тебе. Жаль». «Так позволено ли мне говорить?» – спросил снова у короля Кай. «Да», – хрипловато ответил Эрл. «Говори». И Кай начал говорить.